глава четвертая. когда именно голован поселился в сарае на обвале, это я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его вольного человечества. Когда ему предстояла большая забота о родных оставшихся в рабстве, голован был выкуплен сумлично один. А мать, три его сестры и тетка, бывшие впоследствии мою нянькую, оставались в крепости. В таком же положении была и нежно любимая ими Павла или Павлогеюшка. Голован ставил первую заботу всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно Молочное хозяйство, которое начал при помощи ермоловской коровы. Было мнение, что он избрал это потому, что сам был молокан. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но, может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов, и что-нибудь от них позаимствовал, но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже. Молочное хозяйство пошло прекрасно года через три. У Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью. Но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уж далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек, он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета. В службе Храпон попал в скачки, то есть верховые пожарные команды в Москву, и вытребовал туда жену. Но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратности столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и гонимой и нуждой пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, я доподавно не знаю. Но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины жили между собой очень дружно и даже очень любили бедную Павлогеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность. А особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она заходила с ужасным кашлем и все молилась о прибрании.